Глава сто седьмая. «Мы очень рады вашему возвращению». С грустным и печальным лицом Мария встретила прибывших бойцов в холле Ордена. «Что случилось?» Быстро подошел к ней Архангел, приобнял за плечи и пристально заглянул в глаза. «Ты из-за нулевого протокола так расстроена». «Не только», — сдавленно ответила она. «Андрей Викторович умер». «О, Боже», — прошептал Архангел. «Похороны завтра». произнесла Мария, отводя взгляд из-за набежавших слез. «Этого стоило ожидать, ведь он так долго и так мучительно болел». Приобняв Марию, Михаил крепко прижал ее к себе. «Да упокоит Господь его душу». «Просто поразительно, что на сегодняшней бойне не погиб ни один человек», — подумал Даниил, обессиленно падая на свою кровать. Он был мало знаком с Андреем Викторовичем, но ощутил его смерть во время боя с мутантами, когда его с ног до головы окатила предательская слабость и чувство невосполнимой потери. И мысль, которая тут же пришла в голову. Умер старейшина. Раньше он был уверен, что огромные спруты, зомби и мерзкие злобные тролли в ином измерении навсегда останутся его самым страшным воспоминанием. Но сегодня, наблюдая, как выстрелами из танков разрываются на части огромные монстры-ящерицы, а мутантов с собачьими головами рвут на куски роботы, он понял, что на смену старым кошмарам пришли новые. Протянув руку к прикроватному столику, он открыл верхний ящик и вытащил оттуда небольшую бутылку коньяка. И чуть было не выронил ее, когда в его кармане внезапно завибрировал мобильный телефон. Нервишки укрепить бы надо. Пробормотал он, вытаскивая мобильник и поднося его к уху. «Алекс!» Выдохнула Вероника, бросаясь на шею своему мужчине. «Я так нервничала, так переживала за тебя!» Зарылась она носом в его родное плечо. «Тебе нельзя нервничать!» Ласково погладил он ее по голове. Кинув взгляд по сторонам, он увидел на журнальном столике свою чашку с налитым в нее горячим чаем и аппетитной бутерброды с сёмгой. «Всё хорошо!» Улыбнулся и закрыл от счастья глаза Алекс. «Алло, Данька, привет. У тебя все хорошо?» — Напряженным тоном уточнил у своего друга Андрей Анисимов. «Да, почему ты спрашиваешь?» — удивился Дэн. «Понимаешь, тут такое дело?» — немного замялся Андрей. В наш участок рано утром нарисовалась парочка грибников, которые тряслись от страха. «Мужички с корзинками и грибами, все как полагается», — Путано начал объяснять следователь. Они сказали, что возвращались домой и на одной лесной поляне наткнулись на особняк. возле которого стреляли танки и пулемёты. И люди в камуфляжной форме сражались с мерзкими чудовищами, у которых были собачьи головы. А еще там были огромные монстры в виде ящериц, которые очень быстро двигались и дрались с роботами. Да, я чуть не забыл. Там еще вертолет был, боевой, с пулеметом, И какой-то жуткий волк-оборотень, который трем ящерицам по очереди голову откусил. «Слушай, я понимаю, что все это звучит как бред, но все же решил позвонить тебе». «Что посоветуешь? Выслать туда опергруппу или отправить этих грибников в психушку? Или на токсикологическое исследование? Может, они наркоты какой приняли или гриб какой-нибудь сожрали?» Следователь был совершенно растерян. «Андрюха, все будет хорошо, успокойся». Первым делом посоветовал ему Дэн. «Я не хочу тебе врать, поэтому скажу правду. Все, что они видели, было на самом деле. Я сам там был, только недавно вернулся». признался Даниил и услышал глухой стук в трубке. «Не обращай внимания это, я на стул неудачно упал», пробормотал пораженный Андрей. «То есть ты недавно сражался с мутантами?» Внутри Андрея все похолодело. «А я-то думал, это у меня работа адская». «Можешь не волноваться, мутантов больше нет и не будет. Одна ящерица осталась, но мы ее скоро ликвидируем», пообещал ему Дэн. Опер группу не посылай». поскольку будешь выглядеть идиотом. К вашему приходу там все будет чисто и прибрано. От особняка не останется и следа. А гребенькам скажи, что они наткнулись на биологическое оружие, спрятанное террористами, которое вызвало у них галлюцинации. Пригласи знакомую медсестру, которая умеет держать язык за зубами. Пусть сделает им укол, витамин какой-нибудь. И объяснит, что им было введено противоядие, и теперь они в полном порядке». Предупреди, что все произошедшее является делом государственной безопасности, и возьми с них подписку о неразглашении. Ты думаешь? Голос Андрея был полон сомнений. Не думаю, а знаю, устало заверил его Дэн Андрюха, ты знаешь меня сто лет, и сейчас я прошу тебя об одном. Доверься мне. Хорошо. Тяжело вздохнул следователь, думая о том, что сам он теперь не скоро рискнет пойти в лес за грибами. И еще, решил добавить Дэн. «Встретишь оборотня, не убивая его. Он хороший парень, наш человек. Просто выглядит жутковато». «Понятно». В полном шоке пробормотал Андрей. «В оборотни не стрелять».